Кошлины эксплуатируют народную память о более серьезных симптомах. Эта проблема долгое время, ассоциировавшаяся в основном с туберкулезом, после распространения СПИДа, переросла из воспоминания в реальность во многих частях планеты, где путь от рефлекторного выдоха к предсмертному вздоху достаточно протарен, чтобы не оказаться удачным каламбуром. Детальное рассмотрение проблемы и... Профессиональный интерес кашлю породили богатейшую типологию – густой и сухой, отрывистый, лающий и так далее, и тому подобное. И помимо вышеупомянутых патологических, предупреждающие и даже обманный кашель. Наверняка вы помните, какой разразился скандал, когда очередной участник игры «Кто хочет стать миллионером» сумел сорвать банк на решающем вопросе благодаря сообщнику, сидевшему среди публики, и кашлям, указавшему на правильный вариант. Лекторы славятся необычайным талантом усыплять своим голосом. Поворотным знаком начала внутренней эмиграции аудитории в царство Морфея является зевок. Опытные преподаватели хорошо знакомы с самыми поразительными проявлениями зевоты, вроде рта, открытого так широко, что можно рассмотреть пищевод студента без помощи эндоскопа. Не хуже известен и сдержанный зевок наиболее вежливых студентов до чертиков, уставших сдерживаться, но заботящихся о своем будущем и, следовательно, о собственном лице. Раздутые ноздри, надутая нижняя челюсть, легкое подрагивание лица, одинокая слеза. К несчастью для лекторов, зевота заразна, как и смех, даже еще больше. Невероятно, но факт. 50% людей обязательно зевнут зево. В течение пяти минут после того, как увидит, что кто-нибудь зевает. Одной даже мысли о зевоте достаточно. Могу поспорить, что, прочитав предыдущий отрывок о смехе с абсолютно серьезным лицом, вы к этому моменту уже зевнули. Зевота похожа на смех и своими механизмами, только несколько проще. Глубокий вдох и выдох покороче разделены короткой завершающей паузой. Можно добавить и украшений, локаторы зафиксируют хрипы, возгласы, ноты и прочие акустические излишества при образовании во рту этой простенькой арки. Внешнее сходство только подчеркивает глубинные различия между смехом и зевотой. В лучшем случае веселье отражает радостное изумление разнообразием и взъерошенную непредсказуемость мира. В худшем объектом становится монотонность, трудности и... и безрадостность повседневности. Клише старые шутки, безжалостное перечисление фактов, предопределенность планов, без конца повторяющиеся задания — вот чем подкрепляется ощущение усталости, возбуждающие животные центры. Смех утверждает, что мир потрясающий, зевота, что он скучный, ни в чем не обманывающий ожиданий. И все же, скучно не значит недостойной внимания. Философы, сама профессия, которых требует от них не принимать ничего на веру, нередко вдохновлялись таинственностью очевидного. Мартин Хайдеггер, наверное, величайший философ XX века, хотел продемонстрировать, как из ничтожества скуки рождается философия и отмечал тот странный факт, что мы вообще способны считать сложной, Богатый, бесконечно разнообразный мир и наши не менее сложные и непохожие жизни в нем не более чем занудной безделушкой. Вот почему закономерно, что зевок, который, как было подсчитано, мы осуществляем около 250 тысяч раз за время нашего путешествия от колыбели до могилы, не поддается пониманию. Количество объяснений ясно сигнализирует о том, что на самом деле лежит за пределом объяснимого. По сути, это просто глубокий вдох – что, кстати, указывает на возможную причину зевоты. Мы дышим более поверхностно, когда испытываем сонливость. Вот почему уровень кислорода падает. Зевок происходит в ответ на необходимость восстановить баланс кислорода в крови. К сожалению, вдыхание кислорода при вялости не прекращает зевоту. Теории конец. Другие теории концентрируются на заразности зевоты. Ученые, наблюдающие за человекообразными обезьянами, заметили, что когда одна зевает, ее зевок, альфа-зевок, предположительно, не только вызывает зевоту у других особей, но и словно бы провоцирует их сменить место и род деятельности. Может быть, зевота – это способ общения и координации поведения сообщества, что-то вроде кивка головой в знак согласия. Тут ловить нечего, пошли отсюда». В этой теории многое не сходится. Во-первых, активная передача зевоты противоречит самой ее природе. Смена места и образа поведения ничем не подкрепляется, а свидетельства о случайности поведения вообще никуда не годятся. Во-вторых, ориентироваться на обезьян в разговоре о людях, ибо наши картины мира кардинально различаются, всегда занятие рискованное. К тому же ведь все позвоночные зевают, а ориентироваться на... лазоревку и крокодила, говоря о человеке, ну, это потребует совсем уж невообразимых усилий и воображения. В-третьих, люди зевают достаточно часто и оставаясь в одиночестве, и попытка доказать, что делают они это, дабы общаться с воображаемыми другими, явно будет притянуто за уши. В-четвертых, известно, что человеческие зародыши начинают зевать приблизительно недели на одиннадцатой, Им и вовсе некому подавать знаки, так как камера у них преимущественно одиночная. Вряд ли они предвосхищают скучные лекции, которые ждут их во внеутробном мире. Также весьма сомнительно, что они устали от своей внутриутробной судьбы. Пусть 9 месяцев одиночества, когда до тебя долетают только приглушенные звуки внешнего мира и могут утомить своим однообразием взрослого человека, однако думается, что за родушу Процесс превращения из частички живой материи в килограммового младенца со всеми его нуждами и правами покажется весьма увлекательным. Нейроимиджинг, который фиксирует активацию различных областей головного мозга, сообщает некоторые интересные факты о зевоте. Когда испытуемых просят смотреть видеозаписи зевающих людей – На дисплее загораются те области мозга, которые заняты восприятием сигналов при общении. Но ничего подобного не происходит, когда испытуемых просят наблюдать за случайными движениями рта. Те же области, что загораются, не имеют отношения к системе зеркальных нейронов. Она активируется, когда мы хотим сымитировать наблюдаемые действия. Таким образом, ученые делают вывод – что передающиеся зевоты это скорее автоматическая нежели осознанная имитация действий, требующих определенного понимания. Однако с этим выводом следует быть поосторожнее, как мы скоро увидим. Вот простейшее объяснение зевоты, которое кажется мне наиболее убедительным. Это защитный легочный рефлекс, поддерживающий наполнение легких и в особенности препятствующий лопанию пузырьков в их губчатой ткани, так называемых альвеолах, где происходит обмен кислорода и окиси углерода. В этом смысле почти совсем как кашель, но, как мы уже знаем, никакой трафик из или по, в общем, в сторону головы не является примитивным. В отличие от других зевающих живых существ, люди свободно используют свои зевки, чтобы обозначить явление, обычно провоцирующие произвольную зевоту. Мы не только зеваем вслед за своими сородичами, они вызывают в нас зевоту. Вызвать зевоту так же обидно, как и вызывать смех. Быть скучным даже печальнее, чем самому скучать. Этот камень в наш огород особенно сильно огорчает, потому что выглядит непроизвольным и, следовательно, искренним. Как сигнал о скуке он, конечно, может осуществляться с большим искусством. Зевая в компании, мы из вежливости вынуждены прикрывать рот рукой, чтобы избавить окружающих от своего дыхания и панорамного вида ротовой полости. Для того, чтобы биологическая функция все же осуществилась, это прикрытие должно быть прерывистым. Тот, кто пытается вежливо зевнуть, скорее похлопывает себя порту, чем запечатывает его ладонью. Действие, в свою очередь, может символизировать как зевок, так и объект, вызывающий зевоту. Вот так неоспоримые авторитеты и рушатся. Выход в свет, отпуск за границей, работу и брак – все это можно подытожить и приговорить одним только похлопыванием рукой по распахнутому рту. Сия форма сообщения о собственном превосходстве окружающему миру – в котором мы живем и которым, в общем-то, пользуемся даром, уводит нас очень далеко от автоматизмов, обнаруженных нейрофизиологами, от работы по поддержанию сложной архитектуры легких или уровней кислорода в крови. Какая уж тут скука, сказал бы я. Чихание происходит реже, чем кашель, и играет менее значимую... коммуникативную роль. Обычно таким образом мы привлечь к себе внимание не стремимся. Между тем, биологические цели этих процессов во многом похожи. В случае чихания возбудитель располагается на слизистой полости носа или горла. Это пыль, пыльца, вирусы, табака и тому подобное. Сам же механизм несколько сложнее. Нервные окончания в носу стимулируются и посылают импульс к ганглии, группе нейронов в стволе головного мозга, которые, вы не поверите, так и называются – чихательные нейроны. Они передают импульс по лицевому нерву обратно к носовым пазухам, вызывая в них мышечные сокращения и иногда к слезным железам, чтобы выжить несколько слезинок, а еще к глазным мышцам, чтобы те заставили глаза закрыться. В то же время чихательный центр посылает импульс через позвоночник к дыхательным мышцам, и все заканчивается резким выдохом. Так производится и смывание беспокоящих объектов, и выдох, мощный как выстрел из пушки, который направляется в платок в последнее столетие, или на тыльную сторону ладони все предшествовавшие миллионы лет. Небольшой анализ, простейшие исследования, и чего только не узнаешь. Желая чихнувшему будь здоров, не забывайте о почтенной истории этой фразы. Пожелание здоровья звено из целой цепочки благословений, объединяющей Тиберия Цезаря, меланхоличного необщительного человека, который считал необходимым благословлять своих спутников, когда бы те не чихали. Чуму, в те далекие времена чих наводил настоящий ужас, исландские взывания к Богу о помощи, экваториальную Африку XIX века, где, как отмечал исследователь Джон Хеннинг Спекк, Единственным признаком религии у аборигенов было произнесение молитвы на арабском, когда кто-нибудь чихал. И Таиланд, где считают, будто суд вершится следующим образом. Верховный судья мира, не переставая, листает книгу жизни и дел человеческих, а как только он дойдет до вашей страницы, вы чихаете. Вспомним знаменитый эпизод из повествования Ксенофонта о войне греков против персов, анабасис или восхождение, когда афинский полководец произносит перед воинами зажигательную речь, призывая их последовать за ним или умереть, когда он подошел к концу, кто-то чихнул, что посчитали добрым знаком, свидетельствующим о благосклонности богов. Между тем Наполеону, который чихал рано утром накануне Бородинского сражения, это не помогло, Погибло 80 тысяч человек, еще больше было ранено, да и вообще вся компания против России закончилась бесславно. По не совсем понятным причинам чихание может быть весьма приятным. Не припомню, чтобы кто-нибудь жаловался на прерывистый чих. И правда, мы испытываем чуть ли не разочарование, когда кажется, что вот-вот чихнешь, но не получается. Это все равно как лишиться микрооргазма. Четверти чихающих при зарождающемся чихе необходимо посмотреть на солнце или на мощную лампу, чтобы щекотка в носу переросла в полноценный взрыв. Нюхающий табак превращают чихание в свое главное развлечение, очерняя собственные ноздри, носовые платки и кожу на перемычке между большим и указательным пальцем, так называемую анатомическую табакерку. От табачной пыли в поисках маленьких удовольствий – которые на время подчиняют телу его обладателя. Это приводит нас к предпоследнему примеру невербального, по большей части, испускания воздуха, происходящего при оргазме. Если точнее, при женском оргазме клеон ассоциируется с дыханием. Еще точнее, клеон так иллюстрируется общий принцип, на который мы уже ссылались при его симуляции – Самый яркий публичный аспект женского оргазма – это вздохи, всхлипывания, стоны, крики удовольствия и радости, сопровождающие или предваряющие его. Несмотря на то, что оргазму не обязательно быть шумным, там ведь не в стонах дело, восклицания свидетельствуют о том, что мужчина – хороший любовник, что его ласки желанны, что он обладает талантом проникать в женскую душу, что он удовлетворяет партнершу. Вздохи ведь символизируют собой множество явлений, но делают это сугубо прямолинейно. Они включают в себя благодарность за испытанное и хвалу тому, что их вызвало. Помимо того, они говорят «ты перенес меня в другое место, в место особенное, где мы наслаждались необыкновенным единением», или не говорят ничего из вышеупомянутого. Предельная сексуальная близость все же может быть спрятана в двусмысленности. Ну и, наконец, обратимся к предмету, менее деликатному, но, вероятно, занимающему больше нашего времени – ворчание. Тема так обширна, что я сужу ее до неодобрительного ворчания, которое и само вызывает неодобрение, и конкретно дофырканье. Фырканье достойно нашего внимания исключительно из-за несоответствия между внешней грубостью и откровенной физиологичностью его выражения и абстрактностью и изощренностью его причин. «Фырканье» зачастую похоже на сдавленный лай. Это акустический сгусток, протолингвистическое фонема «ур». Тем не менее, зачастую оно вызвано довольно сложными стимулами, к примеру, картинками на развороте газеты, обнаруживающими новую моду или тенденцию в отвлеченном предмете и бесконечном источнике сплетен, имя которому мир. «Фырканье» обычно ассоциируется со светским персонажем – полное тело которого словно создано для производства подобных звуков. Тело это наверняка страдает повышенным давлением из-за хронического противостояния многочисленных событий, которые постоянно случаются в мире, и уже упомянутого ожирения. Одним из локальных очагов его, кстати, являются брылы, трясущиеся, когда хрипящий выдох задихает в отрицающем движении головой из стороны в сторону. а тело, скорее всего, наряженное в клетчатый пиджак, может быть, получило неплохое образование в частной школе и даже служило в армии, и противостоять оно будет только тому новому, что затрагивает его личные интересы. Оно само из графьев, хотя его фырканье будет звучать преимущественно в стенах и стенах по большей части городских, каких-нибудь джентльменских клубов, там, окруженные единомышленниками, Тело это будет пестовать свои фыркающие задатки, пока его фырканье будет поощряться фырканьем других. Этот звук может последовать за яростным переворачиванием газетной страницы при обнаружении очередных достойных фырканьей ужасов. Как показано в предыдущем отрывке, легкость, с которой мы производим и утверждаем стереотипы, разделяется фыркунами и им подобными. как ветром сдуло. Мы и близко не исчерпали воздушный репертуар головы. Подумайте о м, гм, э и ох, о баханье, от удивления или боли, вздохах, пыхтении и храпе. Вспомните о свисте, у которого так много назначений, развлечь или успокоить себя, заселить темноту своей любимой мелодией, чтобы перестать бояться ее возможных обитателей, или... если верить в магию, поймать их, обозначить собственное присутствие или удивление, либо сексуальное домогательство, или о застывшем во времени вдохновении коте, так долго служивший символом племени комедиантов и пьянчуг, об улюлюканье, скорее неприличном, чем веселом, И надо не забывать о бульканье, которое издают, когда крошки попали не в то горло, или речь прервалась, не справившись с потоком эмоций, или хотят изобразить шок или изумление. Над всеми этими законченными мелодиями располагаются чудесные аккорды и сочетания «Смех», «Кашель», «Вздох», «Бульканье» для изображения сдерживаемого непроизвольного удивления или восхищения – улыбка зевота, сдобренная выпускаемым изо рта дымом, улюлюка, не сопровождаемая насупленным взглядом и бесшумным покачиванием головой, и последовательность испускаемых звуков, когда зевота оборачивается смехом, не говоря уже обо всех вспомогательных, измененных, инструментальных выдохах, которые трубят, тромбонят, флейтят и прочее. Список нескончаемый. Но мне хотелось бы завершить эту главу, быстро окинув взглядом, насколько далеко мы продвинулись вперед и отошли от анатомической структуры, на которую смотрели в зеркало, и физиологического мастера производства, руководящего впечатляющим набором секреций, которого мы изучали во второй главе. В этой главе мы получили представление о том, что мы, головастые, делаем с той материей, которая должна служить нам, слюной, потом, слизью, слезами и прочим из нас вытекающим, у всего есть свое собственное назначение. Изобретательность, с которой мы подчиняем эти не менее затейливые физиологические секреции человеческим целям, органично вписывая их в человеческие историю и культуру, является ярким доказательством того, как мы далеки от собственных голов, голова – трансцендентно по отношению к самой себе. И теперь мы убедились в том, что люди способны даже простейшие материалы, обеспечивающие собственные физиологические задачи, вроде воздуха, входящего и исходящего из нашего тела, превратить в чисто человеческие поступки. И это только начало. Мы на пороге величайшего пространства, обжитого самым влиятельным из воздушных потоков головы. Речи.